Глава шестая. «Товарищ председатель, что-то случилось? Вы сам не свой?» Как только мы сели в козлик и завел разговор Андрей. «А ведь верно, я даже слова не проронил. Лишь жестом руки подозвал парня. И так мы и прошли в тишине до самой машины. Мне тут доложили, что на посевной беспредел происходит. Хочу своими глазами убедиться», — объяснил «Я». Парень кивнул головой и завел машину, но стоило нам выехать на пыльную дорогу, как я остановил его. Нет, так не пойдет. Они ведь сразу машину заметят, да поймут, кто приехал с проверкой. Если на полях действительно творится беспредел, то вся вина на бригадире. Как же он заразом мог такое допустить? Хотя, кто знает, вдруг наши соседушки приврать решили. Относятся они ко мне с явным пренебрежением. Андрей продолжал молча сидеть в ожидании следующего поручения. «Как же поступить? Может, не доезжать до самих полей, а пройтись пешком? Вот только по времени сильно затянется и не факт, что пойдет все по плану». Позади нас раздался шум приближающегося автомобиля. Я посмотрел в зеркало козлика и увидел синий ГАЗ-52. «Как время быстро пролетело, вот уже и обед», — заметил мой интерес Андрей, — «кормить работников в поле едут». «В поле едут, значит? Ну-ка, тормозни их», — потребовал я. В голове появилась идея. Мой помощник выбежал из козлика и, встав прямо в центре дороги, замахал руками, привлекая внимание водителя. Я вышел следом из машины. «Если доеду с ними, то подозрения не вызову». Вряд ли кто-то будет присматриваться, кто же там еще в кабине с водителем сидит. Сначала всем еду раздадут, потом те поедят, а там, гляди, и успею на людей посмотреть за работой. Как только газ остановился, Андрей сразу же подбежал к водителю и представил меня на случай, если тот во время выборов в лицо не запомнил. Тогда все-таки смеркалось уже». Дверь кабины моментально открылась, мужчина выпрыгнул из салона, не желая разговаривать со мной из окна высокой машины. «Добрый день, товарищ председатель!» — поприветствовал меня мужчина в клетчатой рубашке. «Добрый, добрый!» — отозвался я. «На поля? Обед везете?» «Конечно! Каждый день приезжаем в одно и то же время, как положено!» — взволнованно ответил он, стараясь показать, что выполняет свою работу как надо. Из кабины автомобиля то и дело на меня посматривала молодая повариха, одетая в белый халат. Волосы женщины были аккуратно убраны назад и спрятаны за косынкой, как и полагается. «Молодцы!» — дружески похлопал я по плечу водителя, отчего тот радостно закивал головой. «У меня дело одно в полях. Не могли бы подвезти?» «С удовольствием. В кабине есть место, товарищ председатель!» «Второго можем в кузов посадить», — посмотрел на Андрея он. «Ты езжай назад, а я лучше отправлюсь с ними», — обратился к своему водителю я. «Так хоть получится остаться незамеченным». Так и порешали. Я открыл дверь автомобиля и залез внутрь. Молодая повариха теперь сидела посередине, между двумя мужчинами. Судя по ее румянцу, мое появление сильно выбило девушку из колеи. «Что на обед сегодня?» — попытался разговорить девушку я. «На первый борщ, а на второе картофельное пюре с подливкой», — ответила она. «Еще компот из сухофруктов». Я тут же пожалел, что задал этот вопрос. Ведь живот возмущенно отозвался на столь аппетитные высказывания, отчего девушка улыбнулась и сказала, «Вас тоже можем угостить». «Нет, вы чего, я не пропаду». — Главное, работников на поле накормите, чтобы всем хватило. — Не волнуйтесь, товарищ председатель, у нас всегда остается еда, — попыталась вновь уговорить меня девушка. — Ах, чертовка, разве тут откажешься, когда румяная милашка так хочет тебя угостить едой, да еще и собственного приготовления? Уговорили, но только если останется. Вскоре мы подъехали к полям, вся работа замерла. Трактора стояли без дела, а толпа работников уже скопилась у дороги, ожидая машину с обедом. Перерыв на обед, все как надо. Водитель выпрыгнул из машины и направился к кузову. Повариха же смущенно посмотрела на меня и сказала. — Я пойду, товарищ председатель. Как закончу с работой обязательно принесу порцию и вам. После этого женщина пододвинулась к рулю, и вышла через водительскую дверь, оставив меня одного. Выходить из машины я и не планировал. Ведь выше шанс, что кто-то узнает меня. А так, толпи и дело нет до мужика в кабине. Обед же раздают. Водитель вытащил из кузова несколько бидонов с едой, затем занялся выгрузкой термосов. Ничего необычного на полях я не заметил. Нужно немного подождать. Вот когда едят так и посмотрим, кто и чем пойдет заниматься. Молодая повариха раздала людям еду. Затем с грустным лицом подошла к машине и, открыв дверь, протянула мне тарелку. «Товарищ, тише, тише!» — перебил девушку я. Не хватало, чтобы люди вокруг услышали. Говоря это, я ненароком уткнулся взглядом в вырез ее халата. Пока мы сидели рядом, все выглядело очень закрыто и прилично. Но сейчас, когда я смотрел на нее сверху вниз, нельзя было не заметить чуть больше, чего она бы хотела показать. Товарищ председатель, едва уловимо шепотом, исправилась девушка. Прошу прощения, но борщ закончился. Я принесла вам пюре, сейчас и за компотом отправлюсь. Приятного аппетита. Я поблагодарил девушку и голодными глазами уставился в тарелку. Еда все еще была теплой, а божественный запах просто сводил с ума. Уже много лет я видел лишь бледный картофель, на который жалко смотреть. Он и рядом не стоял с насыщенным желтым, что лежал прямо сейчас на тарелке. Отличался не только внешний вид блюда, но и вкус Стоило мне попробовать пюре, как от яркости сливочного вкуса закрылись глаза. Невероятно. Просто невероятно. Каждый день бы его ел. Люди вовсю трапезничали. Одни лежали на земле, другие садились в круг, разговаривая друг с другом. — Прошу прощения. — открыв дверь, обратилась ко мне вновь повариха. — Ваш компот. — Как второе? Вам нравится? — Потрясающе! — дозвался я. — В чем секрет этой воздушности и сливочного вкуса? — Мы пропускаем готовый картофель через протирочную машинку, поливая кипяченым молоком с расплавленным в нем сливочным маслом, — улыбаясь, — ответила она. — Главное не дать блюду остыть. — Вот оно как! — взяв из ее рук компот, я продолжил трапезу. Еще через двадцать минут повариха начала собирать тарелки и металлические кружки, после чего люди вновь вернулись к работе. Пока девушка с водителем складывали всю посуду в кузов, я продолжил наблюдать. Несколько тракторов уже вовсю занимались вспахиванием земли. Следом за проезжающей техникой на поля сразу же садились птицы и устраивали себе пиршество. Запах земли — техники. Запах природы. Мужики, чумазые, уставшие, но переполненные жизнью. Как я заметил, даже женщины на них смотрели по-другому, будто осознавая всю важность каждого. «Работа не волк, в лес не убежит», — со смехом послышался знакомый голос. Я пересел поближе к рулю и увидел Семена с его компанией, что устроили пьянку вчера. Мужики еле ногами передвигали, но среди них, к моему удивлению, также были и нормальные. Видать, не все безответственные уже радуют. К ним присоединился еще один мужчина в светлой кепке. Он сначала подошел к трактору, а затем махнул рукой и уселся на землю. Другие последовали его примеру. «Сам не понимаю, откуда, но у мужиков появилась бутылка с водкой» и одна единственная рюмка, которая передавалась по кругу. Мало того, что их и так было около десяти, так они еще умудрялись к другим людям цепляться, предлагая тем выпить вместе. Вот сволочи, вчера вздумали дерзить мне, а сегодня продолжают пьянку вместо работы. Нет, я это так просто не оставлю. Булдитым уроком. Мужик в кепке встал на ноги, схватил бутылку и прямо из горла залил в себя алкоголь. Затем хлопнул в ладоши и принялся танцевать. Прямо на рабочем месте. Вся эта сцена дополнялась громкими возгласами и смехом. Несмотря на то, что большинство людей все же занимались работой, эта шайка напоминала мне заразу, что беспрепятственно перекидывалась на других людей. «Сегодня их 10 завтра двадцать». А там, гляди, и весь колхоз на свою сторону переманят. Нет, здесь не место лодырем. Водительская дверь открылась, и в салон села девушка, затем и сам водитель. — Товарищ председатель, вы с нами возвращаетесь? — поинтересовался мужчина. — Да, с вами. Я увидел достаточно. Уже в здании правления я взял у Аллочки телефон местного участкового, и, позвонив, объяснил ему ситуацию. А сам, чуть погодя, выехал ему навстречу, чтобы самому все проконтролировать. Вот же незадача. Столько времени на это тратить приходится. Аркадий Васильевич Огурцов оказался тридцатилетним поджарным мужичком с короткой черной бородкой. Он тоже жил в колхозе «Красная заря», которым заправлял Лев Алексеев. Оттуда он и приехал примерно через два часа на грузовике ГАЗ-69. Мы встретились на поле, где мне пришлось наблюдать еще одну позорную сцену, как мои бухие работнички пытались пройти по полю, не шатаясь, и рассказывать скороговорки заплетающимися языками. По итогу участковый загрузил в кузов пятерых и уехал. Мы с Андреем тоже вернулись в деревню. Разогнав шабаш землепашцев, я чувствовал одну лишь досаду. Хорошо, хоть гости из соседнего колхоза еще пару часов назад убрались во свояси, оставив напоследок еще несколько ядовитых комментариев. Этот лев явно упивал со своим превосходством. Ну да хрен с ним. Посмотрим еще, что будет через пару лет. Я снова вернулся к финансовым вопросам и отчетом по выполнению планов. Вот странно, вроде бы по документам все четко, но складывается ощущение, что этот колхоз просто преследует какой-то злой рок. Как так получается, что он убыточный буквально во всем? Нет, глядя на таких товарищей, как водятел Ильич и горе-механик Кондрат, я, конечно, могу предположить, как на неужели здесь нет ни одного толкового специалиста? Ну ладно. Я вспомнил пюрешку. Повара тут годные, но пока только они. Я надеялся постепенно познакомиться с каждым из главных колхозных спецов по отдельности. Но, видимо, тянуть уже некуда. Надо созывать всех. Алла обещала пригласить всех нужных людей на собрание ближе к вечеру но один из них появился раньше, по собственной инициативе. «Да что же вы делаете, товарищ председатель?» С такими словами в мой кабинет ворвался низенький светловолосый мужчина лет тридцати пяти. Он был одет, видавший виды помятый серый костюм, но зато гладко выбрит и причесан. «Представьтесь, пожалуйста», — обратился я к нему, и «Не можете присесть?» Он, недолго думая, бухнулся на ближайший к нему стул. «Маслов, Иван Иванович я, агроном нашего колхоза а «Ага, ты-то мне и нужен, голубчик. Прошу меня извинить, что не присутствовал на общем собрании. Дел не впроворот. Да и пришлось ездить в Калугу. Собственно, я к вам по этим вопросам и пришел. Вы зачем работников так подставляете?» Когда они теперь обратно вернутся? Мы и так в сроки не укладываемся. Техники не хватает, людей тоже. Так вы еще и от последних избавляетесь. Я ушам своим не поверил. Иван Иванович, почти ласково начал я. Вы что же, всерьез считаете, что от этих пьяных м -м, кадров сегодня был бы толк? Ну, узнаете, развел он руками. Хоть что-то они до да сделали бы. А так вообще ничего. Теперь еще и завтра их, возможно, не будет. Объясните мне, пожалуйста, как так получается, что мужики ваши, мало того, что работают без выходных, так еще и ничего не успевают? Почему вы не подготовились к посевной с учетом обстановки в колхозе и не озаботились вместе со слесарями вопросом починки тракторов заранее? Вы чем всю зиму занимались? Почему меры не приняли? — Так я же говорю, людей не хватает. А насчет тракторов — так я пытался. иди раз. Только это бесполезно. Он в сердцах даже слегка стукнул по столу кулаком. — Кондрат, то есть товарищ Смирнов, каждый раз только отмахивается. Мол, сделать ничего нельзя. А секретари партийной комсовольской организации не только не помогают, так еще и зачастую вредят. Я тяжело вздохнул. Сюда срочно нужен нормальный, а главное — неленивый механик. Да и с партийным контролем надо что-то делать, а то по факту сейчас в колхозе не работает ничего, а спросить не с кого, да и некому. И тем не менее, во-первых, правила техники безопасности для кого существуют? Попадет вот такой вот работничек под трактор, и мы тут все — бригадир, вы, я — Сначала партийного билета лишимся, а потом и поедем поправлять здоровье в солнечный Магадан. А то, что с нас спросят, это наверняка. Я сделал небольшую паузу и продолжил. Разве это позволительно, поощрять пьянство на рабочем месте? Представьте, что бы сказали в партии. Я уже молчу про то, что подобные ситуации негативно влияют на остальных. Вы разве не понимаете что они и сами фактически не работают, так еще и мешают другим. «Ну а какой у меня выбор?» — не сдавался агроном. «Это вы мне скажите, Иван Иванович. Может быть, надо не гонять людей без продуху, а подойти к делу с умом? Вчера я отправил на поля два починенных трактора. Вы пересмотрели планы с учетом этого?» «Не успел», — уркнул он. «Я рассчитываю, что вы сегодня соберетесь...» с бригадирами, и переработаете расписание для рабочих державами то, что каждый из тех, кто выполняет свою работу хорошо, должен получить свой законный выходной. А я, в свою очередь, пообещаю подумать, как еще вам помочь. — Будет трудно, — задумчиво протянул агроном. — Трудно или нет, а надо, — с нажимом ответил я. — И чтоб я больше не слышал про пьяных работников на поле, так дела не делаются. «Да тут вообще дела не делаются. Я уже и не помню, когда мы в последний раз все планы выполняли. А кто в этом виноват? Может быть, руководящие посты не те люди занимают?» Он понял намек. Хорошо. Хорошо. Я предоставляю вам завтра предварительное новое расписание». «Отлично. Тогда жду вас сегодня вечером на собрании». Он кивнул и попрощался. А я задумался. Кажется, завтра придется снова посетить шайку Кондрата и его поддельников По-другому их и не назвать. Есть у меня одна идейка. Ладно, завтра — это завтра, а сегодня и другие дела есть. Я снова углубился в дебри финансовой жизни колхоза, надеясь, что успею закончить с этим до собрания. Вот только ко мне снова пожаловал посетитель, и снова не из нашего колхоза. Что-то этот день богат на гостей. Лосоватый дядька с, ну, очень серьезным лицом представился как Громов Илья Михайлович, начальник отдела животноводства районного управления сельского хозяйства. Мы познакомились затем от лица начальника управления, Он дежурно заверил меня в поддержке и в том, что управление готово оказать колхозу любую помощь, и, наконец, перешел к истинной цели своего визита. Достал из портфеля запечатанный конверт, который передал мне под роспись, а потом быстро уехал, сославшись на занятость. В конверте оказался документ, смысл которого, если продраться через советские канцеляризмы, заключался в том, что нашему колхозу увеличили план по шерсти на 10%. Мы с Ларисой Ивановной сразу бросились поднимать данные о том, сколько же шерсти удалось сдать нашему колхозу в прошлый раз. И цифры оказались неутешительные, от слова «совсем». План тогда выполнили всего на 70%. Это что же с новыми требованиями? моей и половину нужной шерсти не учитывая нынешнее состояние овец. Как же все не вовремя. Теперь еще и поголовье овец надо резко увеличивать. Можно, конечно, пойти и другим путем, объехать окрестные районы и просто скупить шерсть у населения. Но это махинация. ОБХСС за такое по голове не погладит. Тем более, что я сейчас не в том положении, чтобы что-то кроить. Стул подо мной пока что хлипкий. Ладно, немного свободных денег в сейфе правления есть. Нужно обсудить эти вопросы с Еленом Борисом, который, конечно, был очень не рад моему назначению. Но он как-никак заведующий животноводческой фермы. Посмотрим, получится ли с ним нормально взаимодействовать. Хотя, вот уверен, почти на сто процентов что без проблем тут не обойдется. Собственно, они начались еще вчера, когда я так и не пересекся с ним, пока осматривал животных. Работники сказали, что у него выходной. Удобно быть здесь начальником, ничего не скажешь. Пока другие пашут каждый день, избранные позволяют себе отдыхать. Да и с главным ветеринаром тоже нужно многое обсудить. Жаль, я не могу просто уволить всех местных мелких начальников, которые запустили колхоз до такой степени, и набрать новых компетентных людей. Откуда они возьмутся здесь, компетентные эти? Придется пока как-то справляться с теми, кто есть. Тем временем наступил вечер, и к правлению начали стягиваться люди.